Редакар был крупнейшим городом Бирны, а также наглядным примером того, что при наличии достаточного количества денег можно пренебречь очень и очень многим. В Редакаре денег хватало. Превратившись из маленькой рыбацкой деревушки в крупнейший торговый порт за неполную сотню лет, город вместе с богатством получил также независимость от наместника и безопасность от постоянных междоусобиц неспокойной страны и, как следствие, с каждым годом становился все богаче. Власть в ныне автономном городе принадлежала так называемой Лиге, то есть Совету глав крупнейших торговой гильдий, ведущих дела в Редакаре. Влияние деятельных и хватких купцов на политическую ситуацию в Бирне было довольно сильным и, по мнению многих, непрестанно росло. По мнению некоторых, на погибель многострадальной стране армия лиги не была чем то постоянным и монолитным люди торговали очень хорошо умели считать и вкладывались только туда откуда планировали извлечь некую выгоду именно поэтому при необходимости редакар мог обрасти несколькими десятками тысяч наемных бойцов а когда нужда в них отпадала практически полностью распустить свою армию при этом формальные владения лиги ограничивались стенами самого города но учитывая, что буквально все окрестные землевладельцы были так или иначе связаны с различными гильдиями, ее солдатам всегда хватало места для маневра. А порой и бойцы прочих значительных фигур страны вдруг плавно перетекали под черно-красные знамена. Хотя в наводненной наемниками Бирне это мало кого могло удивить. Однако замеченные поблизости от собственных позиций и в такой дали от Бойцы лиги могли обеспокоить любого. Как оказалось, кроме лорда Фрейзера. — А, отлично! Отлично, Фунеликот! — командующий возбужденно взъерушил свою седую макушку. — И что вы такие кислые? — Радуйтесь, что наконец узрели врага, ибо по-настоящему опасаться надо только тогда, когда его не видно! Рыцарь даже поднял вверх указательный палец и выпятил подбородок, чтобы подчеркнуть мудрость и значимость сказанного. Подхалимы запоздало спохватились и принялись наперебой кивать и поддакивать. Салливан ждал, что же будет дальше, хотя, по большому счёту, уже не сомневался в этом. — Итак, господа! — лорд Фрейзер, небрежным движением ноги, сдвинул в сторону прелую листву и принялся чертить на земле поднятой палкой резвные купчишки ожидают нас а заставлять врага ждать слишком долго не в моих правилах в этой стороне лес не то что вы наблюдаете вокруг сейчас а настоящая непролазная чаще там могут быть столько бортники до да медведи так что рассуждаем дальше здесь болото Салливан ответил, что конец палки в руках престарелого рыцаря слегка подрагивает, но при этом проступающие очертания, хорошо знакомые ему карты, верны и максимально точно. Но, учитывая такую сушь, непроходимая трясина могла немного отступить к югу. Маловероятно, конечно, но проверить всё же стоит. А вот прямо перед нами, мили на четыре вперёд, продолжается всё такой же негустой лесок». «Дорог, дорожек, тропок и тропинок в избытке, благо район густо заселен. Примерно вот здесь», — командующий ткнул палкой в скопление бороздок, который только что прочертил, — «серьезное скопление всяческих яров и оврагов, верхом практически непреодолимых. Тут есть хороший путь в обход всего этого безобразия. Вернее, был хороший путь». «Так как если эти мерзкие ростовщики не идиоты, они первым делом должны будут укрепиться здесь, перекрыв нам дорогу. Их наемные псы рассыпятся отсюда, — он прочертил короткую дугу, — и досюда. Как я упоминал, приличных дорог в округе хватает, так что, несмотря на редколесье, мы сможем сохранить необходимую мобильность». По крайней мере, будем достаточно подвижны для того, чтобы покусывать их на протяжении всего участка. Да, именно так. Проведя разведку боем, установим примерную численность и расположение врага. Хорошо бы, конечно, пленить кого-нибудь толкового, да только это будет непросто. Но всё равно хватайте, господа, хватайте, и чем больше, тем лучше. Лишних, как обычно, развесим по деревьям». Лорд Фрейзер широко улыбнулся, при этом все его многочисленные морщины сделались еще глубже, делая рыцаря, похожим на коварный сухофрукт. «Вот отсюда!» — он с особым выражением провел черту. «Начинаются вырубки!» «То есть местность для нас куда более подходящая!» «Основная задача — серии быстрых ударов выдавить, оттеснить противника сюда!» а уж на открытом месте алчным бродягам ни за что не сравнится с настоящим рыцарем. «Верно!» — в ответ одобрительно зашумели. «Разгромив этот сброд, заставим трусливых торгашей мелко дрожать за своими высокими стенами, тем самым убив сразу двух зайцев, и проучим подонков, и устраним последнюю реальную помеху в нашем праведном деле» а нагрузив лошадей добром и своих, и тех, что прихватим по дороге, со спокойным сердцем двинемся домой, не забыв попранные знамена Лиги. Будет что преподнести феодалам. Последнее лорд Фрейзер добавил с характерной усмешкой, прозрачно намекнув на то, что кроме вражеских знамен ланфред Херцема ничего не получит. В глазах офицеров разгоралась жажда на живые крови у многих в равной пропорции у некоторых в обратном порядке три отряда по двести коней были высланы вперед по разным дорогам с приказом обнаружить позиции врага быстрыми ударами проверить глубину обороны и не ввязываясь в продолжительный бой отступить по возможности захватив пленных сальван фонелико двигался в авангарде порученного ему отряда чуть придерживая рвущегося вперед агринского жеребца. Ему не нравилась идея идти туда, где их, вероятно, ждали. В двухстах шагах впереди показались первые баррикады. Бойцы, преимущественно в черно-красном, тревожно заметались за укреплениями, точно как лесные муравьи при вторжении в муравейник. Салливан рывком обнажил меч, потерянный в за деревне узкий исток заменил более широкий эспадон. Получив шпорами, конь пошел рысью. Рыцарь закричал, хрипло, низко, без слов. Дернув головой, опустил забрало, перешел в галоп Кровь быстрее заструилась по всему телу, разнося силу, обостряя восприятие, подгоняя не хуже сильного попутного ветра топ под от подкованных копыт и мой шнырёв двухсот глоток, нарастающий сзади, подхватил и понёс вперёд неудержимой волной. Из-за невысокой засеки, ощетинившейся заострёнными кольями, сыпанули стрелы. Стальные наконечники зазвенели аллаты, несколько лошадей с пробитой грудью полетели кувырком, давя и сбрасывая седаков Но это была капля в море. Кто-то прямо с сголопа преодолел шипастый барьер, следующий за ним не смог. Распоров живот, конь с диким ржанием забился в агонии, не в силах двинуться ни назад, ни вперед. Салливан не стал так рисковать. Дав нескольким рыцарям себя обогнать, резко нырнул вправо. Зацепил поводья за высокую луку седла, управляя жеребцом только ногами, перехватил тяжелый меч обеими руками. Перескочив через неглубокую канаву и продравшись через кустарник, напал на лучников с фланга. Не замедляя движение, широким взмахом снес голову пузатому десятнику с короткой пикой. Наехал конем на группу стрелков, давя и рассеивая. По его следам уже следовали другие, проламывая в густой лещине все более широкую просеку, рубя и коля во все стороны. Видя, что их обошли, бойцы леги кинулись на наутек, бросая оружие и удирая в лес с прытью здорового зайца. Салливан приложил мечущегося между конями лупоглазого типа мечом по плоскому кожаному шлему. Бил плашмя, только чтобы свалить. И, как оказалось, не зря. Живых врагов поблизости больше не было. Остановив собравшихся было в погоню, Салливан жестом приказал связать оглушенного и закинуть поперек седла. Он видел, куда сбежали остальные. За близким поворотом дороги белели свежими спилами толстые бревна, вкопанные и скрепленные между собой, они образовывали серьезную стену в два человеческих роста высотой. За стеной виднелась еще более высокая смотровая башня. Между остроконечными бревнами мелькали люди. Много людей. На земле вокруг тоже хватало трупов. Около двух десятков изрубленных солдат Лиги. И трое небесных. Только что взятая баррикада была передовым постом, призванным лишь оповестить о нападении. Настоящие укрепления располагались дальше, и Салливан был уверен, что их не удастся так просто обойти. — Назад! Возвращаемся! — резким голосом скомандовал он. Вокруг изредка падали стрелы, посылаемые укрытыми за стеной бойцами. Подняв жеребца на дыбы, Салливан заставил его заплясать, молотя в воздухе передними копытами. Пронзительно звякнув о его крепкий набедренник, дрожая кувыркаясь в воздухе, в сторону отлетела длинная стрела. Рыцарь коротко фыркнул, передумал красоваться и, развернув коня, направился прочь, не слишком торопясь, чтобы не потерять лица, но и не задерживаясь, чтобы не лишиться чего-то поважнее. Он выполнил поставленную задачу, даже захватил пленного, но удовлетворения не чувствовал. Знал, скоро предстоит попотеть. Именно так и выразился лорд Фрейзер, когда выслушал доклады командиров вернувшихся отрядов. На всех трех дорогах обнаружилось примерно одно и то же, сто той лишь разницей, что на одну из групп напали с фланга, немного не доезжая до баррикад, ударив сильно и неожиданно. Пятьдесят два рыцаря пали, еще двенадцать были тяжело ранены. Путем нехитрых рассуждений, основывающихся, как сформулировал стареющий рыцарь на богатом жизненном опыте, было решено ударить в самое неожиданное место, то есть пройти через участок, наименее подходящий для атаки кавалерии. «Я слышал, — робко начал Остин, — что пойдем через Яры, верно?» Он сидел на бревне, глядя на шевелящиеся языки оранжевого пламени, и пытался отгрызть кусок от пересушенного ломтя вяленой конины. — Верно! — Салливан положил темно-бурый ломоть на бревно и, надавив ножом, отрезал себе узкую полоску. Его зубы были уже не так хороши, чтобы просто отгрызать сушеное, почти деревянное мясо. — Говори, чего хотел! — А то мнешься, как? — В общем, говори! — молодой рыцарь, отхлебнул воды из бурдюка, слегка поморщился. Кожаный бурдюк наполнили два дня назад у ручья с сожжённым мостом. С тех пор приличного источника не попадалось. А пить воду из многочисленных окрестных болотец, как лошади, он брезговал. Знал, что окипячёную и отфильтрованную углём можно, но всё равно брезговал. Говорят, что война пешая конная — две разных войны. Остин вопросительно посмотрел на старшего товарища, но, видя, что тот спокойно и сосредоточенно режет себе очередную полоску конины, продолжил. «Говорят, надо всё тяжёлое скинуть, налегке идти. Мол, пешком умаешься, если в доспехе. Ну как скинуть-то?» Мимо прошла пара рыцарей, негромко о чём-то беседуя. Пока они не скрылись в темноте, Остин старательно изображал уверенность, спокойствие и даже скуку. «Так что?» — он снова заговорил живо, с нескрываемым любопытством и нотками тревоги в голосе. «Может, прямо в рубахе в бой? Или вообще голышом?» «А а к чему передёргивать?» — наконец отреагировал Салливан. «Я же так слушаю. А к тому, о чём ты на самом деле спросил. настоящий полевой пехотной бойни ты не увидишь, по крайней мере, не завтра» хотя бы потому, что не будет поля. То есть, урушающей толчаи, парализующих объятий толпы, ломающие ребра давки, не будет тоже. Он улыбнулся, поглаживая свои усы, наблюдая за реакцией юноши. Но хватит других прелестей. По факту, прелести штурма. Валящиеся на голову болты, стрелы и камни, а время от времени и товарищи, Льющийся кипяток и смола, да ещё много чего. Мало приятного. Укрепление, нагороженное лигой, надо будет взять с наскоку. Не задерживая слишком долго, чтобы не подоспела подмога. Всё будет быстро. Мы либо опрокинем их, порубим кого достанем, откроем путь нашим конным, довольные и весёлые попрыгаем в сёдла и подскачем следом. Либо наше дерзкое сумбурное нападение закончится ничем». «То есть...» «То есть война — это, по большей части, собрание глупых ошибок», — Салливан говорил совершенно спокойно, не хмурясь, не повышая голоса, просто констатируя данность. «Ошибаемся мы, ошибаются наши враги, да и прочие, пытающиеся что-то выгадать на этой драке, ошибаются тоже. Вопрос в том, чьи просчёты окажутся фатальными!» — рыцарь задумчиво крутил в руках небольшой кожаный кисет «Завтра и увидим. Как можно ближе подберёмся верхом, но сражаться будем пешими. Так что, действительно, не навешивай на себя слишком много. Овраги там глубокие, склоны скользкие. На нагрудник на шлем, и хватит, пожалуй. Всё же...» Побольше, чем при форсировании Севенны, верно? И не вешай нос. Люди смотрят. Тебе уготована серьезная роль в будущем. Уж отец позаботится. А пока наберись опыта, заслужи уважение. На этот раз придется без коня. Остин кинул быстрый взгляд на рыцаря, но почти сразу отвел глаза. Тебя прикроет, Бен. Ах! «Передашь ему!» Салливан протянул кожаный кисет, что держал в руках последние несколько минут. «А что если...» — юноша слегка распустил шнурок, осторожно понюхал содержимое. «Если средство так действует, то, может, перед таким-то сражением?» «Нет!» — Салливан резко мотнул головой. «Тонкая алхимия очень неоднозначна. Это всё равно, что помочиться в штаны зимой. Сначала тепло, а потом...» — Я упрощаю, чтобы ты понял. На самом деле последствия могут быть куда серьезнее. И не смотри на Бена, не сравнивай. Один из сотен может так переносить средства. И несмотря на это, он постоянно на грани. Но завтра будет полезен тебе. Снова. Ночь была полна самых разных звуков и шорохов. Пели цикады, потрескивали редкие костры, Время от времени отзывался хрустом сухой сучок под ногой часового. Далекие скопления звезд освещали совершенно безоблачное небо. Остин лежал и смотрел на них, подложив руки под голову. Он мог бы уснуть, но не хотел. Ведь, уснув, потерял бы несколько последних спокойных часов. И подумать только. Еще недавно он буквально грезил походами, битвами и славой. А сейчас — все лучше понимал что совершенно не хочет и ничего этого и даже заслуженный плащ посвящение в рыцари хорошая репутация в сущности ничего не меняли в лесу стоял страшный треск само старался ступать как можно тише и с нескрываемым раздражением поглядывал на идущих вокруг развернутым строем больше напоминающим беспорядочную толпу, рыцари ломились сквозь заросли, прорубая и протаптывая дорогу, следующим за ними. Планируемая накануне внезапная скрытная атака представлялась юноше совершенно иначе. Хмурясь, он вспоминал ночную переправу через Севенну. Тогда всё действительно выглядело как надо. И закончилось, соответственно». А кого можно было застать врасплох, ломясь сквозь чащу, как стадо медведей, да еще при свете дня, было для Остина загадкой. Оставалось надеяться, что командование понимало больше. Салливан шел, не таясь и не скрываясь, заслоняясь от хлещущих веток большим выпуклым щитом прямоугольной формы. Из донесений разведки он знал, что до укреплений еще около получаса хода по пересеченной местности. Но первый контакт с врагом может произойти в любую минуту. Однако рыцаря совершенно не смущала серьезная вероятность того, что их приближение заметят задолго до подхода к позициям лиги. Само их присутствие здесь уже должно было стать той самой неожиданностью, так необходимой для удачного выполнения поставленной задачи. Он обливался соленым потом, но не разгибал руку со щитом и не сбавлял скорости. Да и дыхание Салливана было таким ровным, будто он только соскочил с седла. Свой внушительный спадон рыцарь заменил на более подходящее сейчас одноручное оружие. Фальшион с расширяющимся к концу клинком и односторонней заточкой мерно покачивался в простых ножнах на левом бедре. Идущие рядом небесные тоже были вооружены относительно легким оружием и экипированы в более легкую броню. Но некоторые несли большие почти в человеческий рост щиты. Салливан иногда кидал короткие взгляды по сторонам, проверяя состояние и готовность бойцов. По-настоящему уставших еще не было. Большинство достаточно сосредоточены и внимательны. Почти всех их фон Эликот знал в лицо. А его уж точно знал каждый. На мгновение, встретившись взглядом с приземистым бородачом в открытом шлеме, Салливан коротко кивнул. Рыцарь вежливо кивнул в ответ. Оба вспомнили бойню под нимом где они вместе с двумя дюжинами бойцов оказались зажаты на маленьком каменистом пятачке между рекой и позициями врага. Тогда из двадцати шести человек выжило восемь. Все старые испытанные воины. И Салливану нравилось видеть таких вокруг именно сейчас. Ему поручили непростую задачу, но дали, пожалуй, самых лучших людей. Не глядя на идущего чуть позади Остина Фанкелли, но, чувствуя его поблизости, усатый рыцарь чуть прищурился. Он знал, что юнец не готов к такому делу и сильно уступает любому здесь. Но план есть план. Нужно было убедить других в том, чего пока еще не было, и сделать все для того, чтобы задуманное осуществилось. Вокруг белело все больше стройных молодых березок, а значит, идти оставалось недолго. Между светлыми стволами Вдалеке пронёсся, подпрыгивая человек. Сальван свистнул, поднял руку. Послышала серия похожих свистов. Две с половиной сотни человек постепенно замерли, сосредотачиваясь в более плотный строй. фальшон неторопливо выскользнул из ножен. Негромкий лязг извлекаемого оружия разбежался в обе стороны от рыцаря. Очередной свист привёл весь отряд в движение. Ровным, размеренным шагом двинулись вперёд. Основные укрепления, призванные перекрыть дорогу, проходящую севернее, остались в стороне. Обойдя бойцов лиги, рыцари вышли во фланг противника. Из березняка показались высокие прямоугольные щиты.